«Ох, с вами не соскучишься!» — расхохоталась я. «Ирка, я вас всех очень люблю! И тебя, и Васю, и Петю!» Мой душевный порыв подругу встревожил. «Юля, ты сегодня не обедала? А также не завтракала и не ужинала! Тарталетки, говоришь? Как я вам завидую! Целую! Всем привет!» Я положила трубку и предложила Валечке перекусить. Она призналась, что умирает от голода, и выложила на стол крупно порезанный черный хлеб и ломти соленого сала в палец толщиной. Валя не забывала поддерживать фигуру. Я участвовала в трапезе банкой консервированных кальмаров. Пригодились такие проклятые. В следующий рабочий день я времени даром не теряла. Тестировала себя на беременность. Нет, конечно, не манкировала служебными обязанностями. Отчиталась утром на пятиминутке, провела обход, ассистировала на операции, проведала Виталика, который держался молодцом. Но в перерывах между делом, одолжив у Нади деньги, сбегала в аптеку и купила три биохимических импортных теста на беременность. Проделала необходимые манипуляции в туалете, Все три реакции были положительными. Затем я узнала, что в платной лаборатории при нашей больнице делают ажгемцондыка, не только на мышках, а это четыре дня ожидания ответа, но и на лягушках-самцах. Ответ готов через два часа. Заняла деньги у Валечки, и лягушонку за 200 рублей впрыснули 3 мл моей мочи. Уходя с работы я уже знала результат. Можно было подождать неделю, дней десять и совершенно бесплатно удостовериться в факте беременности у врача. Но разве я могла ждать? Когда у моей институтской подруги обнаружили давнюю, непонятно как пропущенную прежде близорукость и прописали ей очки, она первое время ходила чумная, никак не ожидала, что мир не расплывчат отчеток и ясен что она может видеть волосики на ногах у женщин щетину на лицах мужчин что зеленая трава оказывается зеленее а голубое небо голубее я вспомнила об этой подруге потому что со мной сейчас происходило нечто подобное люди предметы вещи которые меня окружали стали вдруг объемнее и красивее мне казалось что все должны обязательно и постоянно друг другу улыбаться, так, как делаю это я. Ведь жизнь — замечательно прекрасная штука. И если кто-то мало улыбался или хмурился, или злился, мне хотелось встряхнуть его и сказать, чтобы не тратил понапрасну время и немедленно принялся веселиться. Октябрьский сразу понял, что со мной происходит. «Чему ты радуешься?» — хмыкнул он. «Можно подумать, что тебя осеменил маршал и обещал, что родится генералиссимус. Все дети — большие паршивцы. Я только в законном браке троих родил. Говорю тебе сознанием дела. Сколько? Недели четыре беременности? Подожди, сейчас тебя тошнить и мутить так начнет, что свет не будет мил». Все-таки наш грубиян — октябрьский, очень деликатный человек. Он даже не спросил меня, собираюсь ли я выходить замуж. Я не собиралась. Я была так ошарашена своим счастьем предстоящего материнства, что боролась с желанием хватать за рукава прохожих на улице и радостно им сообщать. «Представляете, я беременна. У меня будет ребенок. Тетушка» которую я надеялась огорошить известием, восприняла его как долгожданную премию. Наконец-то! Взялась за ум. Так, ты будешь наблюдаться у Горбунковой. Она лучший специалист по позднородящим. Лучше поздно, чем никогда, — обиженно буркнула я. Но тетя Капа не слушала. Она расписывала мою жизнь на девять месяцев вперед, и мне оставалось только поддакивать. — Да, тетя, хорошо, тетя, поняла, тетя. Ирина, повезжав и поойков от восторга, конструктивно предложила. — Юлька, роди девочку, мы их с Васькой поженим. Я не возражала. Я не возражала ни против чего, кроме разговоров о моем замужестве. Конечно, и тетушка, и подруга не применули поинтересоваться на этот счет. Ирине я просто велела заткнуться и не донимать меня с глупостями. С тетей Капы, под угрозой у меня выкидыша, взяла честное причестное слово, заставила поклясться моим здоровьем, что она не заикнется Сержу о браке. Конечно, с близкими людьми можно было бы и поделиться собственными теориями, но тетушка и Ирина определенно не оценили бы глубины моих доводов и аргументов. Я уже давно свыклась с мыслью, что у меня, только у меня будет ребеночек, и никого не собиралась допускать до своего чада. Много лет засыпая дома по вечерам, укачиваясь по утрам в метро, я пересматривала мысленно картины. Я и младенец, которого я пеленаю, кормлю, вожу в коляске. Я и малыш, который только начал самостоятельно топать ножками. Я и девочка, которую наряжаю первый раз в школу. В моих мечтах все было понятно, ясно и расписано. Так жили мы с мамой, так же буду жить я со своей дочкой или сыном. В этих картинах не было места еще для одного действующего лица. Однажды я пыталась нарушить идиллию, ввести новый персонаж. Как в кислоту нырнула. Ладно, хоть жива осталась. И вообще пора смириться с фактом, что наше время — время поголовной без отцовщины. Сделать выводы и мирно воспитывать своих чад. В живой природе, кстати, матери-одиночки встречаются сплошь и рядом. Медведица одна до трех лет медвежат нянчит. В ее берлоге может быть несколько поколений, и старшие помогают малышей воспитывать. А батюшка шатается где-то, не про питание. Ни защиты от него не дождешься, да и не требуется. С другой стороны, я не собиралась выставлять Сержа за дверь. Я его люблю, скучаю без него, но... Что но? Кажется, я запуталась. Я думала о Серже с жалостью. Словно меня лауреатом сделали, а ему ничего не светит. Бедный Мавр, ты сделал свое дело. Я уже не ждала приезда Сержа со свирепой тоской, не торопила время и даже не прочь была его потянуть. Приедет Серж и будет мешать мне наслаждаться радостью нового состояния.